Глава 22. Команды начали не было, когда волшебница резко метнулась в сторону, скрываясь за колонной. Понятное дело, что и я медлить не стал, и стоило мне дёрнуться в другую сторону, дабы избежать возможной атаки, судья растворилась в дымке. Словно её в том месте, где она стояла, никогда и не было. И уже после этого громогласный женский голос объявил «Начали!» «Это ещё что за правила такие?» Кто это начинает поединок до команды, так еще и прячась. По мере героя какого-нибудь блокбастера я устремился к той колонии, куда убежала Альбина, то и дело прячусь за очередную преграду. Сначала осматривался по сторонам, а затем, как только понимал, что противника нет, бежал к следующей и так до бесконечности. Куда бы я ни заходил, где бы ни останавливался и сколько бы кругов ни наматывал, противника нигде не было». Дошло до того, что я замер прямо по центру зала, оглядываясь по сторонам в поисках девушки. Круг из магов, откровенно говоря, начал посмеиваться надо мной и тем, что я никак не могу найти свою соперницу, которая тоже не слишком-то торопилась показываться. «Что, Ярослав, потерял кого-то?» язвительный тон голоса кактуса раздражал. «Сколько ни бегай, всё равно её не найдёшь». «Ты подсказать хочешь?» — ответил я. «Или так, поехидничать решил» но вместо подсказки или слов поддержки тот сделал кое-что иное. «У Эдварда Тойвовича выражение лица такое, словно он сам себе не верит, что нанял тебя и поставил против другого наемника», — усмехнулся кот. «Давай, двуногий, думай, для чего тебе еще такая большая голова?» А думать-то было о чем. Я медленно, все так же оборачиваясь по сторонам, вернулся к той колонии, за которой, как мне показалось, и должна была прятаться Альбина. Но её там не было. Я отчётливо понимал, что она маг Земли, а значит, всё вокруг могло быть на её стороне. Что там было в тех же играх? Что владельцы этой стихии делали? Да, метод сомнительный, но когда ты ограничен в информации, будешь браться и за такие подсказки. Не знаю, назло ли или нет, но мне припомнился только мультик про лысого мальчика с синей стрелкой на лысой голове. А он, если мне память не изменяет, мог швыряться большими земляными глыбами, кидаться камнями и прятаться под землей. Однако я стою на бетоне, а это искусственный материал. И если судить с точки зрения логики, бетон магу не друг, а вот земля. Лана говорил мне про трещины в полу. Я тут же внимательно осмотрел колонну, за которую до начала боя нырнула девушка, и, выпуская когти, со всей силы полоснул по большой трещине задевая когтями как сам бетон, оставляя широкие борозды, так и землю. Земля вмиг окрасилась алыми красками, и откуда-то из ее глубин раздался жалобный писк. Как она залезла в эту мелкую трещину? Но девушка вышла с другой стороны, швыряясь в меня горстью то ли травы, то ли опилок, ослепляя на короткий промежуток времени. Я сделал пару быстрых шагов вперед, пытаясь ухватить убегающую волшебницу, Но песок в глазах всё же мешал. Растирая глаза, чтобы быстрее восстановить обзор, неожиданно получил весьма сильный удар в область плеча, от которого даже увернуться не смог, и окончательно прозрел, лёжа на земле. От Альбины не было и следа. «Выходи!» — крикнул я, поднимаясь с пола. «Всё равно найду!» Маги, услышав моё громкое заявление, лишь рассмеялись. «Вот так, значит». Зло пробурчал я себе под нос и ногой ударил в ближайшую колонну, целясь именно в трещину. Итог был пустым, но маги заметно напряглись от моих действий. И это было невозможно не заметить. Значит, я нашел их фишку, а точнее слабое место их фаворита. Ну-с, с этим можно поработать. Если учитывать, что девушка была не широкая и невысокого роста, то эти небольшие, но мощные колонны как раз умещают в себе ее тело, Как бы она это ни делала, но мне будет достаточно просто ударить по трещине, и если она окажется внутри, это заставит ее выбраться наружу и атаковать меня в попытке подловить в этот момент. Моя идея принесла свои плоды спустя пару ударов по колоннам. Опять же, я попал по ее телу когтями, и она, стараясь меня ослепить какой-то массой, которой она стреляла из рук, выбежала из колонны. Но в этот раз я ждал этого и прикрыл лицо ладонью. Хватило одного взгляда, чтобы оценить ее ранение. Оба раза я задел талию девушки, оставляя глубокие порезы, которые в данный момент кровоточили и не зарастали, как это, например, происходило у носителей симбионтов физического типа. В момент, когда я сделал пару шагов вперед, Альбина, не поворачиваясь ко мне, коснулась рукой какого-то предмета на бедре, и в этот момент в ее руке возник булыжник. Небольшой такой, сантиметров сорок в диаметре, который тут же полетел в меня, словно пущенный из прощи. Только вот девушка не учла одного, она не ослепила меня, и я всё прекрасно видел. Пользуемся артефактом, значит. А насколько это вообще по правилам? Не став замедляться, я всё же увернулся от летящего снаряда и успел ухватить волшебницу за кончик косы в момент, когда она просто врастала в колонну. Словно пробегала с тележкой в кирпичное ограждение на платформе 9,3 четверти. Потянул на себя, что вызвало гул недовольства среди магов, и со всей силы отшвырнул назад. Не знаю, поломала она себе что-то или нет, но я не стал останавливаться. Тут же рывком сократил разделяющее нас расстояние, которое она пролетела до следующей колонны, Каю силы не рассчитал. И только было ухватился за эмблему на ее груди, как меня отшвырнула в сторону невидимая сила. Мало того, что меня откинуло от нее, так еще и с такой мощностью, что хруст моих позвонков при соприкосновении спины с колонной оставлял желать самого лучшего. В любой другой ситуации я бы просто вызвал скорую или попросил бы кого-то другого сделать это, но сейчас я другой, как и мир вокруг меня. Вставать было тяжело и больно, но я смог, чувствуя, как одновременно с этим позвонки пусть и болезненно, но возвращаются на место. На шатающихся ногах сделал пару шагов вперед, чтобы увидеть, как в руках моей соперницы рождается та самая сила, что подвластна только магам. Альбина стояла в четырех метрах от меня, вытянув в мою сторону ладони. Большие пальцы рук касались друг друга, и их связывала какая-то цепочка с небольшой, я бы сказал, сосулькой в обрамлении из серебра. И вот как раз-таки эта сосулька и была причиной моей боли. Имея сероватый оттенок стенок, артефакт не представлял, казалось собой, угрозу. Но стоило внутри зародиться свету, зелёному, мне приходилось испытывать боль. Как я это узнал? А всё просто. Сугубо из наблюдений. Первая волна атаки в виде кусков земли попала мне в плечо. От второй волны я увернулся, кубарем скатился и спрятался за колонну. Третья волна начала шпиговать эту временную защиту так, что та затрещала и начала сыпаться. Думать нужно было быстро, пока меня тут не раскромсали. Оборачиваясь по сторонам, я не видел никакого выхода, кроме как бежать. Что я и сделал, постепенно меняя позицию, в то время как Альбина стояла почти на самом центре арены и стреляла большими земляными брусками во все стороны. Сам запах земли раздражал и бесил. Пыль, которую волшебница поднимала, забивала ноздри, а дышать ртом... Ну, как сказать-то, земля невкусная. Когда стрельба закончилась, а между нами было всё то же расстояние в 4 метра, я выглянул из колонны, чтобы заметить странное событие — перезарядку. И это стоило того. Небольшой кристаллик такого же серого цвета, как и её артефакт, расплывался в её правой руке, словно он состоял из кинетического песка, а не из чего-то более плотного и твёрдого. И когда он рассыпался, артефакт в её левой руке начинал сиять и переливаться. Помимо всего этого, мне показалось, будто в самом центре артефакта появились лучи, которые переливались всеми цветами радуги. Это было красиво, но это означало только одно. Меня опять попытаются прибить, но уже с новыми силами. Я сразу понял, что мое промедление могло стоить мне победы, стоило мне вновь попасть под атаку. Только в этот раз я был быстрее, чем до этого. Раны и трещины в костях заросли, боль ушла, а скорость возросла. По крайней мере, мне удалось отрешиться от этого, сосредоточившись только на моей цели. Сделал еще один круг, время от времени скрываясь за укрытиями, перед тем, как атаковать. Пробегая от одной колонны к другой, вместо того, чтобы спрятаться за нее, я с разбегу взобрался на метр вверх, цепляясь когтями за край бетона, будто скалолаз. Отпрыгнул от колонны прямо в волшебницу. Ее лицо можно было запечатлеть на камеру. Удивление, страх и... Смирение. Удар ноги в живот был не самым показательным, но самым действенным в текущей ситуации. По крайней мере, она такого точно от меня не ждала. Маги опять загалдели, но мне было наплевать на то, как это выглядело со стороны. Сейчас передо мной не представитель женского пола, а смертельно опасный противник, которого мне нужно было победить. А что было самым неприятным, так это то, что я не мог предвидеть его действия. То есть симбионт внутри меня не встречался с противником такого типа, что было странно. Получается, этот бой попросту пойдет в копилку уже собственных моих знаний, а там, глядишь, и симбионт чем-то поможет на основании собственного опыта, раз уж он начал мне подсказывать ходы моих противников в бою. Рывком поднял за грудки девушку, которая не могла прийти в себя после удара. Волшебница, несмотря на мощные атаки магии, оказалась весьма хлипкой на проверку вцепился руками в пуговицу на ее костюме и попытался было выдернуть, как ситуация вновь резко изменилась. Из-под земли с какой-то нереальной для растения скоростью появились вьюны, которые очень быстро обволокли мою правую руку так, что я просто не успевал сделать. Именно ею я пытался сорвать эмблему, и эти растения потянули руку вниз. Силы в них было много, и когда я, освободившийся левой, начал их рвать, появилось ещё больше вьюнов, поползших ко мне из других трещин в полу. Так вот о чём говорил Эдвард Тойвович. Самодовольная ухмылка, которой наградила меня Альбина, которая лишь притворялась, что ничего не соображает после удара, появилась на её лице в тот момент, когда вьюны не просто утянули меня к земле, а приковали к полу в позе «на колени». И это несмотря на моё активное сопротивление. Девушка присела на корточки, посмотрела на меня и процедила сквозь зубы. Это было слишком легко. Она чуть подтянулась, широко улыбаясь, и попыталась потянуться к моей пуговице. Вот только банального удара лбом в нос она никак не ждала. Волшебница опрокинулась назад, охватка растений в сию же секунду ослабла. Правда, и коснуться ее они мне не позволили, создавая вокруг лежащего тела подобие деревянного купола, который был мне, к сожалению, не по зубам. Ударами когтей я разрывал растения в попытке добраться до альбины, но они как-то слишком подозрительно быстро срастались вновь. И сколько бы я ни бил в одно и то же место, результат был одним и тем же, что уже начинало раздражать. Моя соперница ведь могла использовать артефакты заряды, чтобы вновь и вновь восстанавливать свою защиту — Этот бой мог продолжаться до бесконечности, или пока я не растрачу всю свою физическую силу. А там и Альбина могла что-то придумать, чтобы подловить меня. Да и, скорее всего, она как раз этим занята. Просто я пока не понял, что попал в очередную ловушку. Что делать-то? В попытках разорвать ветки я оглядывался по сторонам. Все маги стояли с каменными выражениями лица, понимая, что фактически Альбина потерпела поражение уже тем, что не смогла меня быстро скрутить и показать свое превосходство. Даже если она все же победит, то это уже будет совсем не то, что им бы хотелось. Лааны же, как и Виктор, даже не улыбались, тщательно следя за моими руками. «А кактус?» «А что кактус?» «Спал! Гад пушистый!» «Повернувшись к бою спиной и свернувшись клубочком!» «Вот тебе и поддержка учителя, который ничему толком не учит!» Минуты две-три я разбивал ветку за веткой, один раз даже увидел зарёванное лицо Альбины с распухшим сломанным носом, но каждый раз стоило мне только сделать брешь, как она затягивалась, и противника достать я не мог. А бой-то продолжался, условия для окончания битвы не были соблюдены, так что меня никто не останавливал. И в какой-то момент я стал смотреть на её защиту по-другому. Сам того не понимая, я представил себе все эти ветки не то чтобы нематериальными, а сугубо энергией, ведь они искусственные, магические, не такие, какие должны быть в природе. И стоило мне об этом подумать, точнее представить, как видение перед глазами изменилось. Купол, скрывающий волшебницу, сменил свой цвет, а затем и структуру. Опять же, в моём понимании, он представлял собой хаотично разбросанные линии зелёного цвета, которые пульсировали, исходя из источника где-то внизу, в центре этого купола. Но помимо обычных зелёных линий были белые, которые я разрывал быстрее, с одного удара с помощью когтей. Получается, я видел её силу, энергию, если уж на то пошло. И что будет, если я выдерну вот этот вот, большой и белый стержень, который будто основание зонта удерживает часть конструкции защитного купола?